Глава первая. Я смотрел на черноволосую женщину. Странно. Казалось, я смотрю так на нее уже довольно долго, и только сейчас это осознал. Словно бы я все это время находился под гипнозом, а затем вдруг очнулся. Стоит признать, таких красивых женщин я никогда не видел. Идеальное лицо без единого изъяна, большие раскосые зеленые глаза — которые, казалось, светились изнутри. Она что-то серьезно говорила, но ни единого слова я не понял. Я открыл было рот, чтобы спросить ее, кто она такая, но вместо этого послышался лишь младенческий лепет. Странно, но это меня почти не удивило, скорее лишь слегка смутило. Я вдруг вспомнил, как еще недавно валялся сердечным приступом на полу своего кабинета. И однозначно после такого я бы вряд ли выжил. Значит... Я попытался выпутать руки и взглянуть на них, чтобы подтвердить свою догадку. Но руки были чем-то крепко скованы. Перевел взгляд на рыжую девушку с красными от слез глазами. В ответ она посмотрела на меня настороженно и даже где-то испуганно. Именно она держала меня на руках. Лица обеих женщин казались неестественно большими, И это навело на мысль, что все потому, что я сам слишком мал. И теперь сомнений не было. Я очутился в теле младенца. И еще, по всей видимости, учитывая странные наряды женщин, они выглядели как древнегреческие богини. Это не мое время, а учитывая незнакомый язык, возможно, даже и не мой мир. Но не зря же об этом столько снимали и писали, значит, правы были буддисты. Реинкарнация существует. Я повернул голову, чтобы взглянуть, куда подевалась та черноволосая женщина, не нашел ее стоявшей посреди комнаты. Женщина вскинула руки, закрыла глаза и принялась что-то быстро шептать. Выглядела она напряженной и крайне сосредоточенной. Ее вид завораживал, словно бы она делала что-то удивительное, хотя она просто стояла и шептала. Вдруг напротив женщины, прямо посреди комнаты, распахнулась овальная темная дыра, а темноволосая тут же рухнула на пол. Рыжая громко всхлипнула, подхватила что-то с пола, что я не успел увидеть, а затем вместе со мной она шагнула внутрь дыры. Честно говоря, переход через врата удивил меня куда больше, чем осознание, что я переродился в теле младенца. Потому что это значило что здесь есть магия. С ума сойти! Я попал в магический мир!» Как только мы вышли из врат, рыжая резко обернулась, и я успел видеть, как захлопнулся портал. И схлопнулся он так резко и агрессивно, словно был пастью хищника, проглотившего добычу. Там, где мы оказались, было прохладно и темно, пахло хвоей, где-то вдали ухал сыч. Рыжая сделала несколько шагов, и послышался шорох сухой листвы под ее ногами. Сейчас ночь, и мы в лесу, что и так очевидно. Осталось понять, что происходит. Кажется, мы от кого-то убегаем. Рыжая что-то мне сказала, судя по интонации, кажется, пыталась успокоить и подбодрить. Но, судя по тому, как подрагивал ее голос, ей и самой не мешало бы успокоиться. Рыжая отпустила меня на землю, прямо на сухую листву. Наверное, здесь сейчас осень. В этом положении мой обзор заметно расширился. И теперь я мог получше разглядеть свою спутницу. Она была очень юна, на вид не больше шестнадцати. На ней было тонкое струящееся голубое платье, явное не по погоде и не для прогулок по лесу. Еще у нее густая длинная рыжая коса и большой круглый живот. ветви деревьев надо мной... Были слишком густые, и не видать ни звезд, ни луны. Вообще ни единого источника света. Но при этом я отлично все видел, разве что цвета были тусклее, чем при свете. Значит, я вижу в темноте, и вон, даже цвета различаю. Интересно, это все местные так умеют, или такой дар только у меня? И кое-что я понял еще. Рыжая явно не моя мать. Я слишком мал а значит, родился не так давно. Рыжая никак бы не успела родить меня, а после забеременеть снова. Ну, если только они тут не плодятся, как кошки. И, учитывая это, назревает другой вопрос. А где тогда мои родители? Рыжая вдруг уселась рядом и громко зарыдала. Настолько громко и отчаянно, что мне и самому стало не по себе. Я даже не заметил, как и сам начал надрывать горло и рыдать. Я попытался успокоиться и прекратить это непотребство, но ничего не выходило. Тело словно само по себе жило. Я рыдал вместе с Рыжей, злился на себя, что не могу контролировать этот рев, и от этого рыдал еще больше. Твою ж мать, вот эта подстава! Рыжа вдруг резко перестала рыдать, видимо, что-то там для себя решив, подхватила меня на руки и начала покачивать. От нее приятно пахло, а ее объятия были теплыми и успокаивающими. Мой приступ рева тут же прекратился. Я даже мысленно выдохнул с облегчением. Но зато я выяснил, что я хоть и взрослый, но тело все же младенческое, и чтобы контролировать его, придется учиться. Тем временем рыжая начала говорить что-то убаюкивающее на этом непонятном языке несколько раз я услышал слово «Тео». В какой-то миг рыжая даже ткнула в меня пальцем и произнесла это слово по слогам, явно давая понять, что это мое имя. Мне оно понравилось, благо в его звучании нечто такое, на что откликалось в сердце. Значит, я Тео, и про Максима теперь придется забыть. Макс умер там, за рабочим столом, так и не закончив дело всей своей жизни. Ну и черт с ним. Странно, но меня это больше не беспокоило. И про прошлую жизнь теперь можно забыть. Теперь нужно сосредоточиться на новой. И, чувствую, будет не так уж и просто. Но когда трудности меня останавливали? От покачивания и тихих баюкающих слов меня начало неумолимо затягивать в омут сна. И такое это было непреодолимое ощущение, что я сдался и заснул. Черт его знает... Сколько времени я так проспал, но разбудило меня странное чувство. Я бы даже сказал, очень нехорошее, тревожное чувство. Оно буквально вопило во мне о надвигающейся опасности. В прошлой жизни мне никогда не приходилось подобного испытывать. Открыл глаза и увидел перед собой спящую рыжую. Мы спали прямо на листве под большим раскидистым деревом. Казалось, вокруг тихо и спокойно... Но чувство опасности все не покидало меня. Я ощутил, как снова подкатывает тот мерзкий приступ рева, и даже уже был открыл рот, чтобы зареветь, но резко прекратил. Весь набранный в легкие для крика воздух я выдохнул и замер. Потому что в этот самый миг совсем близко я услышал чье-то шумное дыхание. Так дышат большие собаки. Именно из-за этого дыхания я ощущал тревогу я попытался осторожно перевернуться чтобы посмотреть на тело по прежнему плохо слушалось да и еще эта тряпка изрядно мешала перед глазами вдруг что то промелькнуло большое и лохматое плохи дела очень плохи наши дела я быстро сообразил что нас окружает стая диких животных и они здесь явно собрались не для того чтобы с нами поздороваться их поблескивающие глаза Их лохматые хвосты мелькали перед взором. Я насчитал не меньше шести животных. Те, что сумел рассмотреть, очень напоминали волков, только слишком крупных и лохматых. Они кружили вокруг нас, словно исполняли какой-то ритуальный танец перед жертвоприношением. Не припомню, чтобы земные волки так себя вели. Хотя, чего уж там, мне никогда не приходилось с ними встречаться. Нужно было срочно что-то делать. Нужно срочно разбудить эту глупую рыжую, которая не додумалась даже костер разжечь, или найти место для ночевки побезопаснее. Единственный способ, каким я мог ее разбудить, — это зарыдать. Но я опасался, что резкий крик подействует на местных волков, как призыв к атаке. Я начал быстро перебирать руками и ногами, желая подкатиться к рыжей поближе. Приблизиться или толкнуть ее у меня не вышло. Зато получилось выпутаться из тряпок. Я перевернулся на живот и теперь видел стаю. Они больше не кружили. Они стояли вокруг нас и не сводили с меня хищных взглядов. Они скалили острые зубы. Их тела были напряжены. Все указывало на то, что они вот-вот набросятся. И один из них, самый крупный, тихо и угрожающе зарычал. Рыжий разбудил этот рык. Она так внезапно вскочила и так резко заорала, что несколько волков даже дернулись назад. Жаль, конечно, что не все. Да и те, что дернулись, через несколько секунд снова заняли свои позиции, и кажется, теперь это еще больше распалило в них охотничий инстинкт. Моя спутница, стоит отдать ей должное, среагировала быстро. Она схватила первую попавшуюся под руки палку и вскочила на ноги. Она снова что-то зарала, и на конце этой палки сначала заплясали искры пламени, а после запылал огонь. Рыжая начала махать горящей палкой и словесно угрожать волкам, выглядела она весьма воинственно и решительно, но едва ли это напугало хищников. Они отступали на шаг, когда пламя от палки проносилось вблизи, но затем снова приближались к нам. Палка быстро догорала, а волки и не думали уходить. Голос рыжий становился все менее уверенным, и теперь в нем слышалась неподдельная паника. Я искренне надеялся, что рыжая задействует магию, как та брюнетка, что схватит меня и запрыгнет в портал. Но, по всей видимости, она способна только подпалить палку, и это ничего хорошего нам не сулило. Как же бесило, что в этом беспомощном теле я вообще ничего не могу. Или все же могу? Если у рыжий есть магия, и у той брюнетки, возможно, она есть и во мне? На черт побери, если бы я только знал, как ее использовать. Огонь хватил уже всю палку и начал обжигать руку рыжей. Она, вскрикнув от боли, швырнула ее в одного из волков. Волк заскулил и оскочил. Остальные же разом зарычали, а самый большой, подпрыгнув, бросился на нас. Я зажмурился. Врагу не пожелаешь такой смерти. Быть заживо съеденным зверем. Но я уже сегодня умирал, ничего страшного. Главное, чтобы все произошло побыстрее. Зато после я перерожусь снова. Наверное. «Тео!» — воскликнула рыжая, бросилась ко мне и прикрыла своим телом. Этот ее поступок почему-то тронул меня до глубины души. А ведь я ей даже не сын. Может, она моя сестра? У меня никогда не было сестры, а теперь, по всей видимости, похоже, уже и не будет. «Аханы, Тео, ахане говорила торопливо рыжая, она словно бы призывала меня к чему-то. Я чувствовал, как ее трясет надо мной. Она заскулила, потом вскрикнула, послышалось неистовое рычание, волк напал на нее. «Аханы!» — мысленно повторил я. Мне так хотелось защитить нас, что это желание буквально захлестнуло меня. Рыжая защищала меня, и я просто обязан защитить ее. И почему-то я был уверен, что я могу, что я способен на это. Что-то внутри груди екнуло, и я почувствовал нечто необычное. На этот раз это не имело ничего общего с тревогой или опасностью. Наоборот, я ощутил тепло, спокойствие. Почувствовал, что мы в безопасности. Все эти ощущения длились пусть и недолго, но достаточно долго для того, чтобы волки так медлили. Они ведь уже должны были давно разорвать нас на куски. Но вместо этого я услышал перепуганный скулёж. Обзор мне почти полностью загораживал рукой рыжая. Но сквозь небольшой просвет я увидел нечто удивительное. Сиреневое сияние, тонкая пленка будто стенка мыльного пузыря, по которой плыли причудливые узоры цвета бирюзы. Эта преграда мгновение назад сбросила волка с рыжей, откинула его за пределы сияния. Теперь волк за этой тонкой стенкой стоял, замерев, изображенно наблюдал за этими плавающими узорами. Волк осторожно поднял когтистую лапу и коснулся сияния, но лапа твердо уперлась в стену из света. Он разочарованно заскулил, И ударил сильнее. Узоры пошли рябью. Расплылись по стенке, как напуганные всплеском рыбешки. Но сама защита уцелела. У меня есть магия. Обалдеть! Да это ведь я сделал! Такой радости и восторга я, наверное, не испытывал с самого детства. Хотя, скорее всего, даже тогда я подобного никогда не ощущал. Послышался веселый младенческий смех. Я даже не сразу понял, что это я засмеялся. И снова это произошло само по себе. Я не мог контролировать смех. Да я и не пытался. Мне было хорошо и легко. И я чувствовал, знал, что мы в безопасности. Рыжая снова расплакалась. На этот раз от облегчения. Начала мне что-то шептать. Судя по интонации, она благодарила. Рыжая нежно гладила меня по голове. Ее горячие слезы капали мне на шею. Я уже не смеялся, разглядывал узоры на свечении. Даже вздохнул, вышел совсем как у взрослого. Но рыжая этого даже не заметила, а все продолжала лить слезы. Ну и плакса же мне попалась. Плохо, рыдает. Хорошо, снова рыдает. Чувствую, не просто мне с ней придется. Меня начало неумолимо клонить в сон. Я опасался, что стоит только закрыть глаза, и щит падет. Помогла мне не уснуть рыжая. Она взяла меня на руки и что-то бодро принялась рассказывать. Переворачивала меня, показывала, что происходит вокруг. Видимо, тоже понимала, что спать мне никак нельзя. Теперь я смог получше разглядеть щит. Он был похож на магический стакан, внутри которого мы сидели. Я думал, что и сверху будет что-то вроде крыши, оберегающей нас. Но нет, это был все-таки стакан. Заметил я и израненное плечо рыжий. К счастью, волк ее не слишком успел погрызть, но рану бы все равно не мешало промыть. Волки еще какое-то время кружили вокруг нас, косились с опаской и больше не пытались прорваться сквозь щит. В какой-то миг им это надоело, и они ушли. Но что-то мне подсказывало, что просто так они не сдадутся. Они будут следить ждать, а после вернуться. Нам нужно как можно скорее выйти из леса к людям, иначе нам тут не выжить. Я долго боролся со сном, но в конце концов, это стало сильнее меня. И это было даже нечто большее, чем сонливость. Я чувствовал себя смертельно уставшим, словно я неделю вагоны разгружал. Даже мышцы ломила. Как-то объяснить это себе и не смог, только успел заметить, как тускнеет щит как начинает волноваться рыжая, как встает и поднимает меня. А после я попросту вырубился. Проснулся я, когда уже солнце светило вовсю. Рыжая несла меня, тяжело дышала. Ей было явно непросто идти с таким животом, да еще и со мной на руках. Но она пусть и медленно, но порно продолжала идти, и, видимо, она так шла все то время, что я проспал. Она довольно долго не замечала моего пробуждения. Шла, изредка что-то бормотала себе под нос, тяжело вздыхала. Я глазел на зеленые ветви деревьев над нами. Подумал, что раз это другой мир, значит, тут может быть и необычная флора и фауна. Но ничего удивительного я так и не заметил. Клен, ясень, дуб, сосна. Но зато теперь я точно выяснил, что на дворе осень. Я был голоден. Сначала меня это вроде бы и не сильно беспокоило, но чувство голода нарастало с каждой минутой и становилось таким нестерпимым, что на меня снова набросился приступ плача. Рыжая тут же зашикала на меня, заговорила с укором, начала нервно качать. Едва ли это помогало. Мое горло самовольно исторгало этот обиженный крик. А под конец я и вовсе обиделся, что было особенно отвратительно. Рыжая жалобно что-то заговорила, уселась прямо на землю, достала из торбы флягу и приложила к моему рту. Внутри оказалась прохладная вода. Пить у меня получалось плохо. Я обливался и давился, но все же пил. Жажда, оказывается, тоже меня мучила. Но голод был все же сильнее. Затем моя спутница достала из торбы кусок хлеба, отщипнула мякиш и засунула мне его в рот прямо за щеку а после что-то строго сказала и пригрозила пальцем. Наверное, что-то вроде «Смотри, не подавись». Хлебный мякиш явно не то, что могло утолить голод. По всей видимости, я еще грудной, и все, что я ел, материнское молоко. Но и все же я потихоньку смоктал этот мякиш, а голод постепенно отступал. Заметил, что рыжая переоделась. Теперь на ней было серое шерстяное платье и плащ из тонкого меха. И где она его только прятала? Никаких вещей я при ней вроде не замечал. Мне же она удосужилась сменить пеленку и продолжила путь. Было неприятно, но я смирился. Главное, пусть идет, пусть скорее выведет нас из леса. Здесь оставаться опасно. Я до сих пор ощущал это тревожное чувство. То же, что и ночью. И пусть уже не так ясно, но все же ощущал. Волки были далеко. Но они продолжали идти за нами. Оставалось надеяться, что ближайшее поселение близко. Хуже, если нам вот так придется провести в пути несколько дней, а может и недель. Мы шли целый день, и когда стемнело, Рыжая все равно продолжала идти. Я начал серьезно за нее переживать. Она явно устала, а продолжать путь было нельзя. По-хорошему надо было найти укрытие для ночлега. И, скорее всего, его-то она и искала, но повсюду были только деревья. Я засыпал и просыпался. Время от времени пил и получал порцию очередного мякиша. А еще мочился и гадил под себя. Это вообще происходило без моего ведома. Я даже не чувствовал, что хочу по нужде, а только чувствовал, когда уже процесс шел вовсю. Рыжая ругалась, но не останавливалась. И правильно делала ночью когда вокруг дикие звери лучше идти пока не найдем безопасное место для ночлега одно мне было неясно она ведь видела как я создал щит возможно я смог бы создать его вновь но рыжая по всей видимости даже не рассматривала этот вариант тут я ей доверял она наверняка знала больше чем я и попросту не хотела рисковать да я и сам не был уверен что смогу такое провернуть еще раз где то вдалеке Послышался волчий вой. Рыжая заволновалась и ускорила шаг. В тот же миг я вдруг отчетливо услышал шум воды. Это длилось всего мгновения, но звук был очень отчетливым. Я даже сначала было решил, что уснул на миг. А этот звук мне приснился. Но затем я почувствовал запах водоема. Поблизости река. Нам нужно к реке. Это явно где-то поблизости. Это должно нас спасти. Вот только Рыжая ничего этого не замечала, ни шума, ни запаха, а продолжала торопливо перебирать ногами и шумно дышать. Тогда я принялся дергаться и поднимать руки, всеми силами стараясь показать направление реки. Рыжая шикала и совсем не понимала меня. Я начал дергаться сильнее, и ей пришлось остановиться. Она что-то устало спросила, заворчала и неодобрительно закачала головой. у у у, -у! Сказал я, указывая рукой направление. Неожиданно, но, кажется, до нее дошло. Она что-то спросила, удивленно вскинула брови и нерешительно зашагала в том направлении, куда я указал. С каждым шагом ее темп становился быстрее. А после она и вовсе перешла на бег. Услышала, наконец. Да, теперь шум воды был слышен более чем отчетливо. Но помимо шума воды, теперь я слышал и тихое ритмичное шуршание, преследующее нас по пятам. И кажется, волкам нравилось, что мы убегаем. Их это дразнило. Они были близко, уже совсем близко.